Нетрудно заметить, что эта логика, хотя и была озвучена христианскими проповедниками, глубочайшим образом противоречит тому, что возвещало традиционное христианство. В православии всегда считалось, что Бог скорее с бедными, чем с богатыми. «Христос там, где боль, а не там, где шумный успех». «У Христа, у Креста», — гласит русская поговорка, — «и ей вторит цветаевская строчка, значит, Бог в моей двери раздом сгорел». И если на теологии процветания действительно лежит часть вины за дух стяжательства, охвативший западный мир, то не стоит вину за это извращение христианства перекладывать на само христианство. По крайней мере, православие не принимало участие в этом процессе. И третье замечание по поводу книги Вебера. Автор сам отмечает, что описанный им материал весьма локален. Он ограничен и в социальном пространстве, и во времени. Люди, преисполненные капиталистического духа, теперь, книга написана в 1905 году, если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению к церкви. Итак, фактом является то, что одна из христианских сект однажды поддержала дух накопительства. При этом этот дух встретил сопротивление традиционно христианского общества в начале своей истории и сам стал откровенно враждебен или равнодушен к христианству в пору своей зрелости. В этих условиях обвинять христианство в том, что оно породило капитализм и вытекающий из него экологический кризис, все равно что обвинять русскую церковь в том, что она устроила революцию 1905 года на том основании, что в рядах эсеров был поп гапон В заключение вернемся к тем библейским, на этот раз уже новозаветным текстам, которые так нервируют зеленых. Забыв и о повелении Христа помогать животным, попавшим в беду, смотри Евангелие от Матфея, глава 12, стих 11, и о том, что животные прежде людей поклонились родившемуся Спасителю, и о том, что во время сорокодневного своего молитвенного подвига Христос, оставив людей, был со зверями, Евангелие от Марка, глава 1, стих 13, Язычествующие экологисты во всем Евангелии видят лишь проклятую смоковницу и потопленных свиней. Да, Иисус проклял смоковницу, лишил жизни дерева. А был ли в традиционном обществе хотя один мужчина, который никогда не лишал жизни ни одного дерева? Почему срубить дерево для постройки дома или корабля, храма или колодца ради корыстной материально-житейской пользы можно, а ради нравственного урока людям нельзя? Боже мой, нам так жаль бедную смоковницу, ну, не лицемерие ли это? Это нам-то, которые все купаемся в крови и злобе. Это мы-то вступаемся за невинное дерево. Почему же тогда уж не винить Христа и в том, что он мял траву, рвал колосья, хлеба, ел плоды? Чем в самом деле все это виновато? Епископ Михаил Грибановский. Письма. Православная община, 1995 год. Проклятие смоковницы Христом — это притча в действии. Неужели для пробуждения покаяния в людях, в целом народе, народе Израиля, нельзя пожертвовать одним деревом? Позеленевшие головы язычествующих экологов знают, как возразить. Но Иисус дал дурной пример христианам, поэтому они так безжалостно вырубают леса. Ладно, опять напомню, что этот грех — был практикуем людьми задолго до христианства. Например, леса на Кипре весьма основательно повывели сами язычники еще в дохристианскую пору. Обратный пример из истории христианства. Старец Амфилохий, подвязавшийся на острове Патмос, скончался в 1970 году. Крестьянам в качестве эпитемьи на исповеди давал повеление посадить дерево». В засушливые летние месяцы он сам обходил остров, поливая молодые деревья. Его пример и воздействие удивительно преобразили Патмос. Там, где на фотографиях начала нынешнего столетия, запечатлевших холмы возле пещеры Откровения, мы видим только голые и бесплодные склоны, сегодня буйствует лесная чаща. Епископ Калист Диоклийский. Через творение к Творцу Москва, 1998 год. А теперь насчет примера. Действительно христиане призваны подражать Христу. Очень многое в церковной традиции старается с максимальной точностью воспроизвести все подробности земной жизни Иисуса. Он сорок дней постился в пустыне, и наш великий пост длится столько же. Он в день крещения погрузился в воды Южного Иордана, и православные в этот день готовы нырнуть даже под лед. Христос въехал в святой град на осликий, и на Руси в вербное воскресенье патриарха, в данный момент являющего собой образ Христа, вводили в Кремль. Вот только ослов на Руси не водилось, но выход из положения нашли. Лошади, на которые ехал патриарх, ведомые под усцы царем, привязывали ослиные уши. Но есть ли в церковном предании праздник, посвященный чуду проклятия смоковницы? Есть ли ритуал торжественной рубки деревьев или их проклятие? Нет. В церковном предании из этого евангельского деяния выводятся совершенно иные уроки. Что означает неразумно, как то представляется на внешний взгляд «иссушеная смоковница» упоминается в Евангелии? Смотри Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 21, Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14. Что за неумеренность голода, не вовремя ищущего плода? И к чему проклятие бесчувственного предмета? Бог первоначально воспитывал природу человеческую через закон Затем же Он, став человеком, явно пришел, восприняв плоть И направил естество человеческое к нематериальному служению в духе И, конечно, Он не желал, чтобы в то время, как истина открылась в жизни Тень истины, образом которой служит смоковница, имела бы власть Потому-то Священное Писание и гласит Возвращаясь из Вифании в Иерусалим, то есть после образного и теневого пришествия своего, сокровенного в законе, Бог Слово снова приходит к естеству человеческому через плоть, ибо так следует понимать слова «возвращаясь, увидел при дороге смоковницу, листья только имеющую». Евангелие от Матфея, глава 21 стих 18, Евангелие от Марка, глава 11 стих 13. То есть, разумеется, заключенное в тенях и образах телесное служение закона, лежащее как на пути на неустойчивом и мимолетном предании и состоящее из одних приходящих образов и установлений. Увидев это служение, подобно смоковнице, обильное и затейливо украшенное словно листьями внешними покровами телесных соблюдений закона и не найдя плода, то есть правды, он проклял его как непитающее слово Божие. Более того, он приказал, чтобы истина более не скрывалась под владычеством образов закона, что и случилось, как показал ход вещей, когда совершенно высохло законное велилепие, имевшее свое бытие только в одних внешних формах. Ибо было неразумным и неблаговременным, чтобы после того, как явно обнаружилась истина плодов правды, служение закона обманчиво возбуждало аппетит тех, кто совершает путь настоящей жизни, побуждая их оставить съедобное благоплодие слова. Поэтому Священное Писание и гласит, не время было собирания смоков, то есть время, в которое властвовал над естеством человеческим закон, не было временем плодов правды, но изображала, как тень плоды правды, и как бы указывала на будущую спасительную для всех божественную благодать. Преподобный Максим Исповедник. Творение, Москва, 1993 год. Для чего смоковница проклята? Чтобы и ученики, и иудеи знали, что он, хотя и мог иссушить, подобно смоковнице своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. Более склонные, нежели другие толкователи Писания, к буквальному пониманию текста, святитель Иоанн Златоуст оспаривает распространенное мнение, Выражаемое и в приведенных словах преподобного Максима, напрасно некоторые говорят, будто под смоковницу изображается закон. Плодом закона была вера, и этот плод уже принес, и время собирать этот плод уже наступило. Нивы сказано, поспели уже к жатве. А разные понимания Евангельского повествования о смоковнице были в церковной традиции. Но никогда не было из нее сделано вывода о том, что надлежит нам безжалостно и безнравственно относиться к природе. Тоже можно сказать и о вызывающем слезы неоязычников потоплении гадаринских свиней. Во-первых, в церковной традиции нет обычая ритуально резать свиней. При свершении чина экзорцизма от освобождения человека от демонической власти, священник не загоняет свиней в ближайший пруд. Как нет в православии чина проклятия деревьев, так не и стада свиней, сопровождающие экзорцистов. Во-вторых, уже само разведение свиней на святой земле было нарушением закона. В-третьих, через гибель этих свиней освободилась человеческая душа. Что все-таки выше, что дороже? Рискуя вызвать еще и неудовольствие искусствоведов, Не могу все же скрыть слова английского христианского писателя Честертона, вложенные им в уста отца Брауна: Если вы не понимаете, что я готов сравнять с Землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покои даже одной человеческой душе, то вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется. Честертон, злой рок семьи Дарнвей. Вам не нравится христианство с его антропоцентризмом? что ж, посмотрите на альтернативу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 «Есть ли это иерархия, или все одинаково?» Евангельский ответ ясен. «Сколько же лучше человек овцы?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 12. «Взгляните на птиц небесных. Вы не гораздо ли лучше их?» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Еще десять лет назад христиан обвиняли в том, что они унижают человека, обзывая его рабом Божиим. Сейчас мода велит обличать христианство за то, что оно слишком возвышает человека, отказываясь считать его рабом стихий. Итак, отношение христиан к природе распадается на два момента. Первый. Утверждение теологической значимости всех живых существ, которые почитаются лишь только потому, что они живые существа. Второй. Теоцентризм дополняется антропоцентризмом, согласно которому вполне обоснованным становится безжалостное отношение к природе яселяне, проблема экологии в контексте религии. Лихорадочная смена обвинений доказывает только одно. Мир, обвиняющий церковь в противоположных и взаимоисключающих грехах перед человечеством, просто нездоров. Гриппующему больному то кажется, что в комнате слишком холодно, то представляется невыносимо жарко, а в комнате просто нормальная температура, нормальная экологическая Обстановка